Зная об этих причинах, что вы реально можете поделать со стрессом? Очевидный ответ вести себя таким образом, чтобы не испытывать чувство вины, по-философски относиться к потерям, стараться работать и жить в комфортной обстановке и решать мелкие проблемы, не дожидаясь, пока они не станут более крупными. Этот совет легко дать, но не так легко принять или воспользоваться им. Жизнь не всегда настолько подчинена вам, но наш разум подчинён нам или должен быть подчинён. С методом Сильвы вы можете мысленно программировать себя на изменение нежелательного поведения. Вы можете запрограммировать себя, примириться с потерей и выйти на более высокие уровни материального достатка или человеческих взаимоотношений. И вы можете решать проблемы, большие и малые, на альфа-уровне. Дожидаясь результатов своего программирования, вы можете входить в альфа-уровень три раза в день по 15 минут и наслаждаться жизнью. без мятежности, спокойствием и бегством от стресса, заодно укрепляя свою иммунную систему. Последствия негативных ментальных образов. Если вы когда-нибудь сталкивались с ядовитыми зубами кобры, вам достаточно лишь вообразить это событие, чтобы вызвать приток адреналина в кровь. Потоотделение, учащение дыхания, словно кобра вновь оказалась перед вами в реальности. Если вы когда-нибудь спорили с ревнивой супругой, рычащим начальником или сердитым полицейским, достаточно лишь вспомнить этот опыт или с беспокойством подумать о том, что это может случиться вновь. чтобы гормоны подстегнули функции вашего организма, словно вы действительно находитесь в опасности. Ваши легкие качают воздух быстрее, артериальное давление крови возрастает, пульс учащается, белые кровяные клетки, боевые отряды вашего организма в войне против болезней подавлены. Чем больше болезней, вы концентрируетесь на своих страхах и беспокойствах, тем больше вы вредите своему телу. Рассказывая о людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, доктор Дин Орниш из Гарвардской медицинской школы пишет, «Когда вы злитесь, беспокоитесь или боитесь, ваше кровяное давление и частота пульса могут драматически повыситься. Вероятность спазма ваших артерий возрастает. Кровяные пластинки имеют тенденцию скапливаться и закупоривать кровеносные сосуды. Вот некоторые распространённые ментальные образы, вызывающие нежелательные реакции организма. Вы теряете работу и остаётесь без средств к существованию. Вы переживаете сердечный приступ или заболеваете раком или другой серьёзной болезнью. На вас нападают вечером на улице. А ваш дом ограблен. Ваша супруга неверна вам. Вы заблудились. Начинается ядерная война. Вы останетесь одиноким в старости. что-то ужасное произойдёт с любимым человеком. Ваши сбережения или капиталовложения обесценятся. Если вы хронический паникёр, то сумейте дополнить этот список своими ситуациями. Реакция вашего организма на эти ментальные образы зависит от того, как вы относитесь к своему прошлому опыту. Она запрограммирована в вашей биографии. Ваша неспособность справиться со стрессом, вызываемым размышлениями о потенциальных опасностях и ощущением собственной беспомощности перед этими потенциальными опасностями, может привести к таким последствиям: депрессии, снижению эффективности мозга, подавлению иммунной системы. развитие болезненного синдрома. Один из наших исследователей, доктор Ричард Маккензи, в одном из выпусков бюллетеня Silva объясняет, каким образом метод Silva может прервать эту последовательность. Он способствует росту и развитию той составляющей сознания, которая способна выявлять стресс и напряжение. Позволяет нам обрести рычаги познания и восприятия для избежания состояния беспомощности, а также изменять негативную эмоциональную реакцию типа депрессии. И, наконец, если медицинское вмешательство все-таки становится необходимым, он может способствовать успеху лечения. Вера в болезнь и депрессия. ожидание её. Люди, которые ожидают болезни и верят, что сделали что-то, из-за чего неминуемо заболеют, могут действительно накликать на себя болезнь. Может быть, вам сказали, что сидя на сквозняке вы неминуемо простудитесь, и вы приняли это утверждение как факт. Такое восприятие вводит это утверждение в вашу систему убеждений. В следующий раз, когда вы будете сидеть на сквозняке, ваша убежденность приведет к ожиданию простуды. Остальное ясно. В следующий раз, когда вы будете сидеть на сквозняке, то уже будете уверены, что простудитесь, потому что ваша система убеждений подкрепилась причинно-следственной связью, и вы действительно заболеете. Вирусы и бактерии окружают нас постоянно. Наша иммунная система подавляет их воздействие, но наша ментальная деятельность способна сдерживать иммунную систему или наоборот, отпускать поводья. А врачи всё более склоняются к идее, что разум способен делать нас здоровыми. Но они уже давно знают, что разум способен делать нас больными. Больными нас делают негативные ожидания. Позитивные ожидания делают нас здоровыми. И те, и другие работают с равной эффективностью. Их эффективность повышается, когда они находят подкрепление. Мы можем подкреплять их вербально, или когда слишком вербальные утверждения со стороны. Пережитый опыт также подкрепляет эти ожидания, но... Его могут заменить визуализации и воображение. Человек идёт на приём к врачу. Врач выслушивает жалобы, осматривает пациента и пишет рецепт. Пациент идёт в аптеку, покупает выписанные лекарства и принимает их согласно инструкциям, например, по две таблетки через каждые 4 часа. Пациент выздоравливает. Пациент не догадывается о том, что врач не нашёл в нём никакой патологии, то, что он прописал всего лишь сахарные таблетки. Но вера в то, что эти таблетки действительно целебные, что врач прописал действительно нужное лекарство и что это лекарство решит проблему, делает своё дело. Это известно как эффект плацебо. Врач выписывает пустышку, зная, что остальное сделает разум пациента, и тот действительно делает. Вы тоже можете использовать эту целительную силу разума для помощи себе и другим.